Техасский холдом скрасил ожидание утра. Питбоссы дневной смены, похоже, впечатлились и переняли от нас эстафету. Марго задержалась ненадолго, чтобы разъяснить правила игры. Наши пошли собираться, а я отправился в душ. До девяти утра, времени обговоренному с урдолачкой Хелен, я как раз и освежиться успевал и чаю выпить. Кофе — это неплохо, особенно с добавкой алкоголя, но я его не особенно жалую. Предпочитаю чай. По двери душевой постучали, когда я мог под прохладными струями. «Кому там не имется?» — рыкнул, но открыл. Как был, голый и недовольный вмешательством. «Я принесла полотенце», — заявила одна любительница приключений и протиснулась мимо меня в кабинку. «Ты покажешь мне суровую июльскую зиму, Андрей?» Полотенце эта хитрюга принесла на себе, на своей изумительно шоколадной коже. И больше, естественно, ничего поверх кожи надето не было. Полотенце упало на мокрый кафель, по телу Африки струились тонкие полосы воды и модные косички. Согласитесь, выставлять из душевой девушку в таком виде было бы бесчеловечно, а я отзывчивый. Позже, за кружкой с горячим чаем, она стреляла в меня шалыми глазками. «Видишь, все внизу увлечены новой игрушкой?» Она обвела широким жестом пустой, кроме нас двоих, став. Я так-то ничего и не спрашивал. Объяснений авантюре с душевой не ждал. Аннет любит необычайные ощущения. Что тут такого? Разве что там тоже видеонаблюдение. Лениво поднял палец в направлении глазка камеры. — Пустяк. Попрошу маму удалить запись. — махнулась Африка. — Маму? На этом моменте я из ряда напрягся. — А кто у нас мама? — Нина. — состроила невинную мордашку шоколадка. — Ну, ты знаешь? — Конечно, я знал менеджера дневной смены Нину. вот только никогда не интересовался ее фамилией у нас не принято обращение к высокому начальству иначе чем по именам а зарплатные ведомости у нас разные негде мне было подглядеть ее фио нину которая была против моего повышения а я недоумевал с чего вдруг даже задумывался а имеет ли она отношение к шахматистам смотрел на нее сквозь огонь М да Пять минут десятого напротив главного входа в клуб остановилась знакомая Toyota. Стекло пассажирского места опустилось, и наружу выскользнула изящная кисть в черной кружевной перчатке. Манящий жест. М, -м, -м, м вот мертвая она, а все же будоражит воображение. И это после Африки в душевой кабинке. И не поленилась ведь, потянулась, выгнулась, чтобы ручнику белую, черную, из неудобного от места рулевого оконца выставить. Милота, да и только. Я уселся рядом с урдолачкой, прошел с оценивающим взглядом. Глянуть там было на что. Черная блузка с рюшами, корсет, пышная юбочка по колено, из-под которой белеет нижняя юбка, черные чулочки, крохотная черная шляпка. «Вдруг гореть, уцепить могут», — всплыл в памяти наказ кошара после того, как я на Невском разминулся с другой девочкой, Готом. «Забавно. Может, у них так модно? У них, в смысле, у разумной кровососущей нежити». Мой оценивающий взгляд не был обойден вниманием. Гордалачка томно улыбнулась, а я помахал ей ручкой, здороваясь. «Привет. Прямиком с вечеринки?» потянулась с грацией большой кошки Хелен, прежде чем отъехать от казино. «Да, я из клуба. Нравлюсь?» «Черный, крайне практичный цвет». Я нацепил на лицо рабочий покер-фейс. На нем практически не видно крови. Келлин ждала другой реакции, нового ответа, но проглотила. Оставила мой выпад незамеченным. «Кстати, об этом. Муж сказал, что тот неприятный момент улажен. В смысле, это когда ты на меня наехала за какой-то девицы? Все так? Мне не стоит тревожиться, влезать в мужские дела?» хм, «Можно подумать, ты волновалась о чем-то, кроме своего узкоспециализированного заведения». Я хмыкнул. «Лена в курсе, что парень я горячий, пылкий, могу устроить веселые огоньки им вместо очередной вечеринки. А судьба и здоровье некой скрипачки — это нечто малозначимое, из разряда «ехала-болела». «Улажен». Кое в чем она была права. «Дела, как выяснилось, это чисто мужские, мы сами разберемся. Так или иначе. Срок обозначен». «Славно». Мурдалачка кивнула и утопила педаль газа, абсолютно наплевав на скоростные ограничения. Подвезу тебя. По пути поговорим. Окей?» Я сложил пальцы в ответном «Окей». Колись, что раскопало в пыли старинных вариантов? Улыбнулся, представив Лену в этом же прикиде, сидящую с вытянутыми ножками в окружении сотен томов. «Пикантно это смотрелось бы, да?» «Увы, на библиотечном фронте пока глухо». Хелен поджала губы и жестко подрезала старенький синий москвич. Я переждал маневр, удержался от ответной реплики. А то она прашивалась из серии. Какого беса меня дергало, если ничего не нарыло. Фронт работ там огромный. Ты сам можешь прикинуть. — продолжила вурдалачка, оставив продукт отечественного автопрома бухтеть двигателем позади. — И очень разнообразный. Там и труды санскритологов, и шумерология, и про реконструкцию прототекста, и... Эй! Возглас мертвой умницы и красавицы относился к моему зевку, сочному, во весь рот. Разве что рукой для приличия прикрылся. «Так и скажи, много букв, и ты их не осилила». Участливо посоветовал я урдолачки. «Ничего страшного. Признавать свои ошибки и поражения нормально. Не всем же быть гениями». В какой гримасе исказилось лицо моей собеседницы, Люба дорого было смотреть. Думаю, она не попыталась меня прикончить только потому, что мчала под сотку. А для того, чтобы вонзить меня клыки, пришлось бы слегка отвлечься от вождения. Она аж зашипела в порыве эмоций. «Тише, спокойнее, дыши!» — продолжал увещевать. «Черт, забыл, вы же не дышите! Как вы тогда успокаиваетесь? Существует психотерапевт для нежити?» «Мы сушим!» — сквозь зубы с присвистом выдавила Лена. «Тех, кто нас бесит!» «Будь проще, подруга, и люди к тебе потянутся!» Вытянул в ее сторону руки грязными волосатыми руками. И жемкающий жест обеими руками изобразил. Хелен ударила по тормозам. Я хлопнул в ладоши, чем вызвал полное удивление и бешенство взгляд. «Пошутили и будет», — решительно высказал. «О чем ты хотела со мной поговорить? О важном и срочном, как я понял, по телефонному разговору. Итак, речь о...» Чего я не ожидал от нее, так это пение. «Не в этот момент. Не на этих эмоциональных качелях. О несчастных и счастливых. О добре и зле». Прочувственно, с ощутимой тоской она избыточно начала петь Хелен. а лютой ненависти и святой любви. Примечание. Музыкант, автор текста Константин Никольский. Машина снова тронулась, плавно и аккуратно, как подменили водителя. «В одном ты прав. Быть гением дано не каждому», — проговорила она, допев. «Дмитрий Федорович Бельский был гений, бесспорно. Пройти по его следам сложно». Он не оставил последователям след из хлебных крошек. Я могу засесть в библиотеке безотрывно, без продыху, перекусывая студентами. Гарантирует ли мне это успех? Не уверена. Я терпеливо выслушал ее повинную. Результатов быстрых, по крайней мере. Так-то никто от бывшей студентки филфака и не ждал. Зацепок каких-либо. Их я надеялся получить. Но раз нет, так нет. Такой сценарий мною тоже в голове проигрывался. «Однако она меня вызвонила. Срочно. Значит, что-то нашла. Не в книгах, следовательно. В людях?» Хелен не сыщик со стажем, чтобы искать улики. Зато мало кто сможет эффективнее разговорить с сотрудников вуза, чем нежить с даром внушения. «Андрей, я не отказываюсь от поручения. Мне и самой интересно», продолжила вурдолачка. «Просто...» «Я тебя услышал», — перебил ее. «Ближе к делу. Пожалуйста». Вежливую форму добавил после того, как она выразительно клацнула зубами. «Удивительно, как такой беспардонный нахал до сих пор жив, никем не пришиблен!» Потрясла головой Лена. «Пардонте, мадемуазеля, вы еще красивше, когда беситесь!» Коверкой сразу два языка, я поднял руки вверх. «А теперь давай все же о том, ради чего ты меня позвала!» «Ист чё? Пример трех букв!» Хелена хмурилась, резко кивнула. — Значит так. У меня нет неопровержимых доказательств того, что я тебе сейчас перескажу. Урдолачка таки надумала перейти от пустой болтовни к важной теме. Вовремя. Мы уже на Литейный мост выехали, считай треть пути позади. — И многое из того, что я скажу, тебе не понравится. Она скользнула по мне взглядом, странным, будто извиняющимся. Похоже, то, что она нарыла в университете, ей самой не нравится. Тем больше поводов выяснить, что же там такое, что нежить разумную коробит. «Хватит тянуть кота за яйца, Лен!» — пожурил девушку. «Излагай!» Я пообщалась с университетским персоналом, практикантами и студентами. Решилась, наконец, моя собеседница. В летний период народу куда меньше, но и не совсем пустыня. Кто сдает хвосты, кто методички клепает. Вахта опять же. «И?» — даже не пытался скрыть нетерпение. «Пусть фурчит. Я-то знаю, что Хелен натура артистичная, и внимание ей, что стопарик для алкоголика, сладко и приятно в любое время дня и ночи. Началось с того, что в библиотеке я случайно пересеклась со старой знакомой, бывшей старостой. Артистичная натура не спешила переходить к сути. Машка сейчас в аспирантуре. Ей от рождения ни связи, ни красоты, ни великого ума не выдали, все скомпенсировав упорством. Так что она всегда, сколько помню, была зубрилой. «Мальчики-гулянки? Нет. Маша допоздна в библиотеке, до закрытия, а после с фонариком под одеялом доучивает, чтобы от зубов отлетало». «И?» — повторил, вглядываясь в блескучие волны Невы справа. «И, а, блин!» — Лена цокнула, зыркнула. «Ослик такой, на тебя чем-то похож. Так вот, мы с Машей разговорились, вспомнили былое. Обычно болтали, без внушения». И речь сама собой зашла о профессоре Бельском, о его скоропостижном уходе. Маша, она на него чуть не молилась, как на святого, сошедшего с небес. Чтоб ты понимал ее отношение, уточняю. У Меня засосало под ложечкой от предчувствия. В день, когда Дмитрия Федоровича не стало, Маша шла в доконат, несла ведомости. То он в уголочке изменился, она стала предельно серьезно. А по пути столкнулась с профессором Пивоварским. Говорит, он очень спешил, и лица на нем не было. А до того столкновения Маша припомнила еще один момент. Перед ней по коридору шел высокий черноволосый мужчина в костюме. Опознать она его не смогла, а эта заучка всех запоминает, кого хоть раз видела. На лица и манеры память идеальная, зато на все остальное почти никакая. «К чему ты клонишь?» Я потер глаза, примерно представляя себе ответ. «После разговора с Машей я опросила всех». «Холодно и сухо», — продолжила Хелен. «Нашла того, кто был на вахте в тот день». кто работал в Даконате, в общем, всех, кто сейчас в городе и кого было реально опросить. Так вот, никто, кроме бывшей старосты, не помнит чужака в костюме. А у Мстислава Юрьевича и вовсе в тот день была простуда. Его не было на рабочем месте. «Твоя староста фантазерка и вружка выходит?» Я до дрожи сжал кулаки. «Профессор Пивоварский не предоставлял больничного за тот период». «Еще суши безучастнее», — продолжила моя немертвая союзница. Впрочем, это ничего не доказывает. Один день можно пропустить без открытия больничного листа в поликлинике. Что до слов Маши, была еще одна девушка. Она утверждала, даже настаивала, что профессора Бельского убили. Повисла пауза. Слышно был угул мотора и свист ветра через приоткрытое окно. «Браво, Хелен!» — хотелось аплодировать проделанному расследованию, но я молчал. «Эта девушка... Как бы сказать...» Замялась вдруг Лена. Про нее у универе ходили слухи, что она и твой отец, что она была связана с профессором Бельским отношениями. Любовница? С немалой долей иронии спросил я. Ирония — это потому, что изменять жене, Богдане Бельской, писаной красавице, да еще и такому занятому человеку, как мой родитель, нет, бред, быть не могло. «В убийство, поверю. Не зря я сам пришел с иными вводными к схожим выводам. Измена?» Фу. «То были слухи, Андрей». «Как бы повинилась за вышесказанная вурдалачкой». «В бардачке документы и фото. Взгляни». «Не стал упираться», — открыл бардачок. В «Последний момент накрыла меня мыслью, что на фото непременно окажется кто-то из моих знакомых. Кто угодно, вплоть до Аннет. «Ошибся». — Незнакомая, миловидная девица, некая София Бойко. Напряг память. На похоронах отца было много народу, много лиц. Далеко не все из них были мне знакомы. Только вот последнее, что мне тогда было интересно, это запоминать те лица. Не припомню, чтобы видел ее раньше. Качал головой, закидывая папку с бумагами обратно в бардачок. — Она была на похоронах? Ты не узнавала? Согласно записям, она забрала документы и уехала из Петербурга сразу после происшествия. Лена покачала головой. Вернулась в родную солнечную Молдавию. Адреса не оставила. «Удобно», — хмыкнул. «Андрей!» Взвилась на сиденье моя собеседница. «Слухи, черт с ними! Важно другое. Если Софа и Маша не фантазерки, а Машу я проверила от и до, выходит, Дмитрий Федорович не от инсульта умер. Его могли убить, Андрей, понимаешь?» «Лучше, чем кто бы то ни было». Я сжал кулаки. она уставилась на меня долгим пытливым взглядом пожалуй это хорошо что набережная по утру не загружена транспортом и можно вести не глядя на дорогу ты не удивлен констатировала она и в салоне поверила могильным холодом не удивлен ты знал и молчал и даже запах запахом мокрой земли в ноздри ударила впрочем в последнем скорее всего виновата была перекопанная клумба мимо которой мы как раз проезжали я поняла скрежетнула зубами хелен Ты учишься. Игра в открытую, душа на распашку — это путь к поражению. Молодец. Ладно, я уж договорю, пока есть время. Мы уже свернули с набережной, и до моего дома такими темпами катиться нам оставалось минут 5-7, в зависимости от того, как повезет со светофорами. Она ошиблась, но я не стал ее поправлять. Дело в том, что я никогда не играл в открытую. Не совсем так. Я играл на своих картах. Как ночью в импровизированном покерном состязании, так и в обычной жизни вне казино. Показывал, что моя рука никчемна, если так оно и было. Повышал ставки, когда карты приходили хорошие. Не блефовал. Почему? Потому что если делать так недолго, никто не поверит в твою искренность. Соперники просчитают, решат, что просчитали, и не будут верить твоим действиям. Тем самым подставятся. Если же игру на своих затянуть... Тогда возникнет эффект привыкания. Ожидая блефа, обожгутся раз, другой, третий и поостерегутся на четвертый. На пятый и десятый поверят. Ты заходишь с солидными картами. Стоит уступить. А в твоей руке будет ерунда вместо карт. Пшик. Чистый обман. Или нет. Но и тогда ты ничего не потеряешь. Нужен очень длинный стек для такой игры. Проще говоря, иметь очень много средств. Фишек, денег, средств убеждения, сил. Верное подчеркнуть. Кто-то играет каждую партию, как последнюю. Кто-то мыслит на ход другой вперед. А кто-то выстраивает стратегию на долгую-долгую игру. Я молод. По меркам мира ночи и вовсе младенец. Тем легче убедить окружающих в своей открытости. «Я проверила всех». Звенящим хрусталем прозвучал голос моей кровососущей приятельницы. «На цельность восприятия, на последовательность воспоминаний. Маша чисто. Ее память под внушением и Безонова выдают одно и то же. Память всех прочих свидетелей на первый и второй взгляд тоже стыкуется, но...» Хелен запнулась, наверное, решая сказать мне, как есть, или же умолчать о чем-то. «Вася нарисовал графики, восстановил поминутно перемещение персонажей, которых я опрашивала». Выпалила она, как на духу. «Вася — это наш...» «Аналитик, я помню. Джо говорил». Кивнул ей поощрительно. Со схемами Васи вышла полная чехарда. — С облегчением. Видимо, от того, что не выдала мне семейную тайну, — продолжила вурдалачка. — То есть, когда персона А должна быть в столовой, персона Б видит персону А на рабочем месте. И прочее снежным комом. Вывод? — Им чистили память. Я сощурился, как кот перед прыжком к мышке. Внушением? — Очень похоже на то. — Скорбно признала она. — И сработали хорошо. «Если не закапываться в тайминг воспоминаний, как это сделали мы с Васей, все гладенько сшито». «А что же твоя Маша?» — прицепился к выпадающему из мозаики кусочку. «Почему до нее не добрались?» Хелен чуть замешкалась с ответом. «Не знаю». И перед глазами у меня полыхнуло. «Бордовая завеса пламени. Что это было, что за шуточки коня огнегривого я не стал вдаваться?» — спросил с упором. «Не знаешь?» «Это мой огонь так на ложь реагировал, Или просто ответ не по нраву пришелся?» «Полагаю, потому что я стала первой, кому она рассказала об увиденном». Подумав, сказала Вурдалачка, и огненная пелена спала. Маша молчала, даже когда Софа орала и рыдала под дверьми деканата. Маша не самая умная, зато осторожная. А мне открылось, потому что за давностью все утряслось. Да и я ей не чужая. «Орала и рыдала», — повторила я про себя. «А мы с Мо ни сном, ни духом. Или только я?» «Почти приехали». Грубо вписалась в поворот разумная нежить. «Я сказала тебе все, что знаю. Выводы сделаешь сам». Алые искры перед глазами, не сплошной пеленой, а отдельными высверками. «Забавный эффект. Проанализирую его непременно». «Благодарю». Она высадила меня в парадной и долго махала вслед затянутой в траурное кружево ручкой через открытое окно у пассажирского сиденья. Еще напевала вот новый поворот и мотор ревет, что он нам несет, пропастили взлет, омутили брод и не разберешь, пока не повернешь. Примечание. Поворот. Песня группы Машины Времени. Автор текста Андрей Макаревич. Дома меня первым делом обнюхали, и всем видом выказали отвращение. Знаете ли вы, как выражает отвращение Манул? Он топорщит шерсть, и без того густую и пушистую, и становится похож на одуванчик. Одновременно с поднятием шерстин Манул показывает длинные белые клыки и опускает усы. А потом демонстративно поднимает заднюю лапу и стряхивает несуществующую грязь с этой лапы. Якобы его великолепие манул, изморался в чем-то омерзительном. Неважно, важно, относится шерстистый к кровососам и не устает это всемерно демонстрировать. «Знаю, помню. Заботу твою ценю», — прокомментировал я старание Кошара. «Так было нужно для дела. Подогрей, чайничек, я переоденусь и приду с рассказом, хорошо?» Сделаешь вид, что он не заметил стараний. Он затаит обиду, это мы уже проходили. А мне пары слов для верного помощника не жалко, на языке от них мозоль не натрется. Меня же крайне интересовало новое проявление огневой сути, в беседе с Урдалачкой выявленное. Огонь уже застил мне взор, бывало, но там было другое. Тогда он принуждал меня к действиям и к тому, чтобы выжечь до углей и пепла неугодных ему или мне. К реакции на слова Хелен не прилагалось никаких эмоций, только спецэффекты. На удивление, первую версию выдвинул не хранитель огня в авине, а парадник, незаменимый Малтихомирыч. «Думается мне, что лжу от правды отделяет и показывает нутро твое», — предположил нечистик. «Хочешь, проверим?» Я закивал, еще бы мне не хотеть. «Все печенье вкусное, с вишней, съела винный злыгень!» Малтихомирыч направил указательный палец на кошара. «И прянички, все-все!» Перед глазами тут же зажглись многочисленные искры, причем у меня сложилось впечатление, что конь мой огнегривый ржет над проверкой, ухахатывается. «Не может быть!» С наигранной строгостью откликнулся я. «Не верь, не верь ему, Андрей!» Включился в игру, оскалился кошар. «Наговаривает он на меня!» Никаких визуальных эффектов. «Так уж и быть!» Погорозил с боевитым видом парадник. «Не все прянички, половину!» Огоньки взметнулись, но в куда меньшем числе. «Ладно, будет», — шаркнул ножкой Малтий «Одну он заел печенюшку, а прочие я под чаёк оприходовал. уже вкусные. Были». И уставился на меня своими огроменными гляделками. «Славно!» — я хлопнул в ладоши. «Рад, что угодил. И эксперимент можно считать успешным», — пересказал советчикам, когда и как появлялись огоньки и искорки. «Элефант не раздавил, не сдюжил. Куны в дачу пошли», — хмуро высказал лавинник, чем вызвал у меня протяжный вздох. «По-русски, пожалуйста, по-современному, сколько раз просить?» Кошар опустил голову, повинился. «От волнения забываюсь. Не сердись, объясню. Куны, ну, подкуп, как денежка. Шкурки, куньи, белья до соболи. А элефант сейчас». Он перепрыгнул на столешницу, ловко открыл распашные дверцы навесного шкафчика, подтянулся на передних лапах, порыскал внутри. «Вот!» — с гордым видом и паутинкой на усе, — сказал Овинник. Извлек он из недр кухонного шкафа пачку байхового чая со слоном на упаковке. Я и не знал, что у меня такой есть. «Слон?» — уточнил про элефанта. Дождался подтверждающего кивка, решил развить мысль. То есть в переводе с русского на русский ты хочешь мне сказать, что силовой метод завоевания территории не прошел. И теперь огонь меня решил купить. Добровольным показом чьего-либо обмана? Хм. А как он этот обман определяет? Манул совсем по человечи, развел передние лапы. Не знаю. Кто из нас человек, хотя бы изначально? Я или ты, Андрей? Я растянул губы в улыбке. Умеет шерстистый ставить вопросы. «Когда знаешь, что неправду говоришь, уши краснеют?» Продолжил вопрошать Овинник. «В жар бросает?» «Нет и нет», — пожал плечами. «Врать не люблю, но умею себя контролировать. Работа такая. И не думаю, что мало Тихомирыча бросало в жар при упоминании выпечки. Он же нечисть». Любопытно. Домовик в деревенском доме, когда правду сказать не имел возможности, молчал. Его крутило и корежило, но «Он не врал?» Не мог, как я понял. А парадник, хоть и нарочито, явно, но искажал истину. Обжился, поптисался в людской компании. Вовсе я не врун по натуре, Андрей. Как будто мысли мои прочитал хранитель порядка в нашей парадной. Не подумай. Опыта ради, испытания для. Как артистишка тот. Тьфу ты, ну, ты ножки гнуты. В роль вжился, значится. Проверка прошла замечательно, заверил я. — Благодарим за содействие, Малтих Награждаем пачкой печенья и банкой варенья. Печеньки песочные и варенье черничное съели слышимым бурчанием. Тают, тают запасы. Вручил награждаемому кошар, снова пошустрив по верхним полкам. Парадник засмущался, заблестел глазками. Мы еще какое-то время посовещались, совмещая беседу с чаепитием. Пришли к зыбкому мнению, что огонь мой — суть пламенная. Как истинный облик выявляет, так и отношение говорящего к произносимому может уловить. Эдакое «верю-не верю» к восприятию того, кто слова изрекает. Ты можешь врать другим весьма правдоподобно, юлить, умалчивать, переводить диалог в иное русло. Можно солгать, не произнеся и слова неправды, что лично я считаю почти искусством. Только себе не соврешь. Разум хранит знания, опыт и истину. Кошар был настроен весьма скептически к этому проявлению дружелюбия моей пламенной сути. Он убежден, что огонь не оставит попыток завладеть мной, взять верх в нашем союзе. Не мытьем-то катанем. И принимать мзду от него, как бы все безобидно не выглядело, себе дороже. Прав, шерстистый, конечно же. Но до чего ж полезная функция? Особенно в свете предстоящей встречи с законниками. И не будем себя обманывать с ведьмами. Я высказал относительно последних свое «фи», однако иллюзиями себя не тешил. Заявятся эти «ехиды»? Или я буду не я, а айсберг в центре Невского проспекта? И еще. Как донести до огня, что его добровольное содействие не требуется? Я не знал, и кошар не знал. Малтий Хамирыч вовсе только плечами пожал и углубился в баночку с вареньем. Зато другое я понимал четко. Ни одна живая душа равно, как и дух бесплотный. Прознать об этом детекторе лжи не должны. С нечисти слова я стребовал, сам проболтаться не должен. Потому что такой козырь надо держать в руке до последнего. Если придется, то и до гробовой доски».